По дороге идет отряд Янычар, направляясь в осажденную крепость. Среди них — Ишик и Тюркай. Ишик за веревку тащит деда Серка. Игонькин и Максим выскакивают на дорогу и оказываются лицом к лицу с турками. «Русские!» — кричит Тюркай. «Турки!» — орет Игонькин. Все быстро вытаскивают сабли, готовясь к стычке. Ишик оттаскивает в сторону деда Серка. Остальные янычары бросаются на Игонькина и Максима. Происходит бой. Максим, ловко орудуя сабли, лихо отбивает нападение. Расправившись с одним янычаром, Максим быстро выводит из боя второго и переключается на третьего, Тюркая, который, бросив драться с Игонькиным, атакует Максима на ранит своего противника и наблюдает за поединком Максима и Турка. Тюрка оказывает яростное сопротивление, но в полубое роняет саблю. Максим, чтобы уравнять силы, отбрасывает в сторону свою саблю и продолжает сражение, ловко используя руки и ноги. Осыпая тюркая пощечинами, Максим высокими ударами ноги оттесняет Турка назад. Янычер понимает, что проигрывает, и бросается на утек. Максим и Игонькин поворачиваются к Ишеку, который, застыв на месте, наблюдает за происходящим. — Ты еще здесь? Ишек бросает веревку и тоже сбегает под свист деда Серка. Дед Серко машет вслед кулаком. — Попадись ты мне еще раз, нехристь!